т а к сейчас угля насыпали доверху, я не мог пролезть! — кричал Василек в ухо брату, обнимая его. Сердце Андрея заколотилось. — Откуда ты залез сюда? — С угольного двора! Там хода нету, а я через трубу, она широкая, и ты пролезешь. Идем, Андрюшка, идем! Бо их там н а е х а л а Дядя с т а п говорил, что они тебя убьют! Василек тянул Андрея к отверстию. — Лезь, а я за тобой! Василек покарабкался вверх.